ни одна птица не издала ни звука и в этой ночи среди белого дня на круглой вершине холма откуда была видна могила биарисы появился хрону сын биарисы и малыки он был в плаще из птичьих перьев размахивал полыми как крыльями он был воплощением красоты и силы благодарю мать «И отец за то, что вы подарили мне жизнь! Прощайте!» — крикнул он. Потом он исчез, и за ним улетели птицы. Старый Малакий вернулся во дворец. Сердце у него было тяжелое, как пушечное ядро. Он вернулся во дворец только потому, что хотел оставить все в полном порядке. Рано или поздно сюда придет еще кто-нибудь. Дворец должен быть чистым, прибранным, подготовленным к их приходу. Дворец должен поминать добром прежнюю владелицу. Вокруг старого, потертого кресла Румфорда лежали яйца ржанок, и дикая клубника, и корзинка с семенами маргариток, и горшочек с перебродившим молочком маргариток. Все это Констант для Беатрисы, это скоро портящиеся продукты, они не дождутся новых обитателей. Констант отнес их обратно в свою долбленку. Ему-то они были не нужны, они никому не были нужны. А потом когда он выпрямил свою старую спину, то увидел, что Село, маленький посланец, стральфа Мадора идет к нему по воде. «Здравствуйте!» — сказал Констант. «Здравствуйте!» — сказал Село. «Благодарю вас за то, что вы меня собрали». «Я не ожидал, что у меня получится», — сказал Констант. «Как не бился, вы не подавали признаков жизни. Все у вас получилось». — сказал Сэллу. — Просто я сам не знал, стоит подавать признаки жизни или не стоит. Он со свистом выпустил воздух из своих ступней. — Пожалуй, пора двигаться, — сказал он. — Вы все-таки хотите доставить послание? — спросил Констант. — Всякий, кто дал себя загнать в такую даль с дурацким поручением, — сказал Сэллу, — Должен хотя бы поддержать честь всех дураков и выполнить поручение до конца. «Моя жена умерла сегодня», — сказал Констант. «Очень жаль», — сказал селлу «Я бы еще сказал, чем я могу помочь, но Скип как-то заметил, что это самое идиотское и отвратительное выражение в английском языке». Констант потер руки. «Да, на Титане у него друзей не оставалось». Разве что у правой руки есть левые под пару. Вот и вся компания. — Плохо без нее, — сказал Констант. — Значит, вы все же полюбили друг друга, — сказал Сэл. — Всего год назад по земному счету, — сказал Констант. — Сколько лет прошло, пока мы поняли, что смысл человеческой жизни кто бы человеком не управлял? — Только в том, чтобы любить тех, кто рядом с тобой, кто нуждается в твоей любви. — Если вы сами или ваш сын захотите вернуться на землю, — сказал Сэллу, — я вас подброшу по дороге. — Мальчик ушел к синим птицам, — сказал Констант. — Молодец, — сказал Сэллу. — Я бы и сам к нему ушел, если бы они согласились меня принять. — Земля задумчиво сказал Констант. — Мы будем там через несколько часов, — сказал Сэлло, — корабль в полной исправности. — Здесь очень одиноко, — сказал Констант, — особенно теперь, когда... — и он покачал головой. Еще дорогой Сэлло испугался, что совершил роковую ошибку, предложив Константу вернуться на землю. Эта мысль у него появилась, когда Констант потребовал, чтобы Сэлло доставил его в Индианаполис, штат Индиана, США. Это неожиданное требование испугало Сэлло. Индианаполис — далеко не лучшее место для бездомного старика. Сам Сэлло собирался высадить его возле шахматного клуба в Санкт-Петербурге, штат Флорида, США, Но Констант уперся на своем, как это свойственно старикам. Он хотел в Индианаполис, и все тут».